Глава вторая. Петушиная тайна. Когда чай был выпит и новости рассказаны, бабушка прилегла отдохнуть, а я выскочил на крыльцо. Мне не терпелось поскорее обижать, осмотреть все знакомые уголки страны моего детства. Первым делом я заглянул в огород. Там пахло укропом, смородиной, там все зеленело и поспевало. Вокруг тонких колышков завивался стручкастый горох. Рядом из подрезных листьев выглядывали молодые крепенькие огурчики. Они сами просились в рот, и я наклонился над грядкой. Но тут до меня донеслись очень подозрительные звуки. В дальнем конце огорода, в густой крапиве, словно бы кто-то разговаривал. Я подумал, не мальчишки ли забрались в огород? И на цыпочках стал подкрадываться к подозрительному месту, а потом опустился на четвереньки и среди волосатых стеблей крапивы увидел темный, похожий на барсучую нору лас. Обжигаясь и в обдирая колени, я пополз по нему. Голоса приближались. Я полз тихо, как индеец-охотник, и вот увидел впереди лужайку, а на лужайке множество кур. Над куриной толпой возвышался бабушкин петух Петька. Он стоял на прокинутой кадушке и... разговаривал с курами на человеческом языке. Я притаил дыхание и стал смотреть и слушать, что же здесь происходит. А петух царапнул по дну кадушки лапой, выпятил грудь и сказал, «Уважаемые дамы курицы, уважаемые петушки, всем ли охота выслушать меня?» «Ох, охота! Кут куда как охота!» — ответили куры и придвинулись поближе к кадушке. чив читовы Чиф-читовы! чрезвычайно охота!» — прочивкали цыплята и стали впереди своих мам. Петух еще круче выпятил грудь, заложил крылья за спину и громко произнес. «Так вот, уважаемые, всем здесь присутствующим давным-давно известно, что я, петух, не совсем нормальный». то есть, я хочу сказать, не совсем обыкновенный. Вы согласны со мной, почтенные, в том, что я необыкновенный? Ко-ко-конечно, ко ко-ко-конечно, ведь вы же вывелись не под кокорзинкой в кукурятнике, а на бабушкиной печке, а это удается не каждому. Прокаковали две рябенькие курочки Петькиной сестрицы. Чив, чив, чив, да-да-да, поддержали их цыплята. Ну, если это так... «Если вы со мной согласны, то знайте, что я больше не хочу называться глупым деревенским именем Петька. С этой минуты называйте меня по-другому», — сказал петух. «А как, «А как же вас теперь называть?» — опешила куриная публика. Петух прищурил один глаз и уверенно объявил. «С этого дня, с этого часа, меня нужно называть месье Коко». Это имя почетное, заграничное. А я не позже, как сегодня, собираюсь уехать за границу, посетить Валяй-Фарси. Вы слышали что-нибудь о Валяй-Фарси? Нет, откуда куда нам слышать? Эх вы, неучи. Так вот, послушайте. Есть городок, туда пути дано не каждому найти. Туда не всяк домчится. За сотни верст отсюда он, в нем население миллион. И каждый житель — птица. Тот городок, валяй-фарси, Там куры ездят на такси В любой конец бесплатно. В столице птичьей без хлопот Легко прожить хоть целый год И сытно, и приятно. Там каждой курице сошьют И плащ, и капор в пять минут С большим куриным вкусом. Не надо яйца там нести, Не надо лапами грести С утра до ночи мусор. А петухам такая честь, Что нам лишь снится может здесь. А там любой отпетый, Любой задиристый петух Имеет шпаг не меньше двух И носит эполеты. Что не петух, то генерал. Пускай он ростом даже мал, Пускай он глуп немножко. Но украшают ленты грудь, И петушиный устлан путь Ковровую дорожкой. И королем петух идет, И дуру в суп не попадет, Ощипанный жестоко. Там в городке валяя форси. Лишь знай себе, гуляй, фарси, но он, друзья, далеко. Тут месье будто бы немножечко задумался, но потом опять гордо вскинул голову. «Так вот, я все равно найду этот городок, займу там квартиру побольше и вернусь за вами». «Ах, Коко, какой вы кавалер!» умилились и опять закоковали куры. Мы ко который год мечтаем о плащах и копорах. Только копоры нам нужны не коко-кой-какие, а с коко-ко-кошниками. Будут вами с коко-кошниками, — пообещал петух. И ко кое-кто -ко из нас поедет на такси? Не кое-кто, а все. Ах, ах, кудах, — обрадовались куры и восторженно закачали головами. А я чуть не хихикнул, но вовремя спохватился. Спохватились и куры. Постой, Петька, то есть, простите, месье Коко, ты что-то дуришь нам головы. Как же ты уедешь за границу? Месье потоптался и сказал, это моя тайна. Тайна! Так раскрой же ее, скоко-кокорее! Здесь все умирают от любопытства. Вы умрете не от любопытства, а от страха, когда узнаете эту тайну. Поклянитесь, что не разболтаете. Клянемся, хором ответили куры и цыплята. «Поклянитесь еще раз!» «Клянемся! Но нам уже страшно!» «Поклянитесь в третий раз!» Куры хотели поклясться и в третий раз, но тут самый маленький, самый желтенький цыпленок, должно быть, чересчур испугавшись, пискнул. «Я хочу пипи", -пи И куриные ряды смешались. Мамаша подхватила сына за крылышко и побежала с ним в кусты. «Какое невежество!» — возмутился петух и спрыгнул с кадушки. Теперь он говорил шепотом, и мне пришлось почти высунуться из крапивы, чтобы узнать его тайну. «Я уеду по меридиану», — шептал петух. «Меридианы — это линии, которые поясывают всю землю с юга на север. Люди думают, что меридианы есть только на карте, но они крепко ошибаются. Они не знают о том, что кроме нарисованных, придуманных меридианов, есть еще серебряные волшебные». Их можно трогать, по ним можно кататься, как по лестничным перилам, или как по рельсам. В это время петух оглянулся и, наверное, заметил бы меня, если бы не так волновался. Один серебряный меридиан проходит здесь, рядом с нами, как раз под бабушкиным сундуком. Но увидит его только тот, кто посмотрит в зеленое стеклышко. А стеклышко в сундуке, в коробке из-под кофе. «Так вот», — бормотал петух, — Мы сегодня же после обеда залетим в светелку, я сяду в сундук, а вы подтолкнете его. Тут от волнения я чуть не встал с четверенек. Вот оказывается в чем дело, сундук мне всегда казался необыкновенным. И вот почему Петька хотел в нем порыться, но теперь-то я уж знаю в чем дело. Я осторожно вылез из крапивы и побежал к избе.